Глава двадцать Новая эпоха осколков. Часть вторая. Около нового поместья Ауэр в Бергхайме группа сбежавших бывших патриархов и их ближайшего окружения незамеченной подобралась для уничтожения верхушки Ауэр. Многим из них навредил наследник Эзры, или те, с кем он вступил в сговор. Ханна Чисин знала, кто похитил ее дочь, хотя Винтер так этого и не признали. На поместье обрушились лучи света, магия смерти, великие молнии, реки тени и силовые удары. И ничего, его охраняли бывшие люди Левитан. Но в быстром нападении они не нашли ни недавно прибывшего туда Эзру, ни его жену и двух детей. «Странно, по данным Винтер, они должны быть здесь», — сказал Искин. «Предали», — усмехнулся патриарх Остерман, смотря на руины поместья. «Гвардия сюда пока не спешила, да и ничего бы сделать не смогла». Эзра все же не дурак, видимо, тайно вывез семью. И что будем делать? — Как что? — проворчал Дитрих. — Остались Винтер и Мебиус. Группа сильнейших магов — огромная сила, и Дитрих был абсолютно прав. Приехавшая семья через коммуникационные тоннели, переодевшись и замаскировавшись, Сразу покинуло здание. Эзра бросил силы, что ему бы не стали подчиняться, окружив себя только верными людьми, оставшимися с Ауэр. Не очень рациональный поступок в некоторых аспектах, но он не мог простить убийство сына, лишь выиграл время, чтобы спрятать остальную семью. Пока случались перемещения Ауэр и беглых патриархов, По всему осколку происходили атаки, вбрасывалась информация. Остальные великие дома требовали ответа. Погиб наследник дома Эркер и одна из дочерей Свенсон. Произошло покушение на убийство патриарха дома Абрин. Залп высокомощных ракет едва не сбил флайер, и альянс великих домов объявил войну Винтер, Мёбиус и Рифтин. В центре планирования в главном поместье Мёбиус проводилось совещание. «Эзра — сообразительный сукин сын!» — процедил Саммаэль. От внимания всех агентов сбежал. Полученное после войны попросту бросил. Не ожидал от него такое. Окопался теперь савадья. «Невелика потеря!» Силы подчиняются нам большей частью, ответил Эрхард. Где Альтера носит? Говорил, что скоро прилетит. Неужели? Самаэль забеспокоился. Да, подтвердил Эрхард. Почти сразу Рифтин объявили, что выступают против Союза Винтер и Мебиус вслед за Эзрой, и скин помог Альтеру скрыться от слежки. И тот напал на поместье в Нойнхов с большой группой архимагов. Вот только это уже была пустышка. Мию и все важное оттуда перевезли. Искин знал это. Отследил, что ее отправили к Бергхайму на крупнейшую военную базу. Ту самую, где был установлен портал и сконцентрированы максимальные силы. Он счел, что тогда Альтер гарантированно не выйдет из конфликта или не решит остаться, в такое место он атаковать бы не посмел. Кроме того, он подкинул доказательств, отчасти поддельных, через якобы просочившуюся информацию, что Рифтин собирались попросту слить после войны, полностью поглотить, сделав подчиненными. На самом деле это недалеко от правды, а Искин действительно глубоко залез в системы Мёбиус и Винтер. Помогали и алгоритмы безопасности и дешифровки, которые подсмотрели на разбившемся корабле Эйгена, Дорвавшийся до мощностей Искин стремительно развивался, сейчас замаскировав активность серверов под чьи-то вычислительные задачи, или просто скрыв эту активность, пока никому не было дела. Альтер не смог найти, куда повезли дочь, зато он догнал флайер, в котором на другую позицию перелетала сестра Урсулы, вышедшая за человека из одного подчиненного старшего дома. Альтер не собирался ее убивать, но неожиданно взорвался реактор флайера, И скин смог заслать дрона во время недавнего сервисного обслуживания, и он подключился к бортовому компьютеру. Альтер, ты поплатишься! Не выдержался Майль, узнав об этом и связавшись с патриархом. Я ее не собирался убивать! Ваш флайер с поврежденным двигателем взорвался! Верни мою дочь! Или, клянусь, Рифтин будут драться до последнего. «Нет, я достаточно людей сегодня потерял. Приходи со сдачей, и, может быть, она сдохнет быстро!» Самаэля потряхивала. Может, и патриарх, но за один день он уже потерял жену, дочь, брата и племянника. Ситуация для них стала более скверной несмотря на все ресурсы. Люди им пока готовы подчиняться, и у патриархов был запасной план на этот случай. «Кто-то развязывает войну», — прокомментировал Эрхард. «Да», — кивнула одна из его жен, изучавшая обновляемые сводки. «И это неизбежно. Источник неясен, но события попросту формируются». от лица Эльзы, сразу после событий в расколе Аркмир. «Злость распирала, я знала, всегда знала, все великие дома одинаковы, а ведь почти поверила Винтер, была готова вступить к ним из-за Эйгона. Убили Радоса, уже этого хватит, чтобы истребить эти два дома». Надеюсь, хоть Урсула смогла пойти против воли отца, Эйгон не будет ее винить, также подарит счастье. Эйгон пока собирал ресурсы для усиления, ему потребуется отдых. Сейчас они никого не победят, но я смогу, по крайней мере, разведать все. Торопливо втягивала энергию залежи духовных камней. Ощущая быстрый рост ядра, которая давно не получала мощной прокачки. Чистая энергия подстегивала рост, уже выведя меня за рамки уровня повелителя и даже немного заполняя резерв. Но до осколочника нужно еще очень-очень много. Не забыла перевести коммуникатор в режим невидимки, чтобы мое возвращение сразу не обнаружили. Ирис открыла портал, и я прыгнула в Элеон. Оказавшись посреди какого-то бобового поля, выдохнула и собралась. Праведным огнем пылать не время. Звонок Мии. Не в сети. Хотела уже набрать Урсулу, но остановилась. На контакте стояла пометка «в сети». И предчувствие кричало, что и она предала. Пока не могу ни с кем из патриархов связываться. Пусть лучше их возвращение станет неожиданностью. Поднялась над землей на движке и сосредоточилась. Астральный перенос — еще одна способность, присущая трансцендентным. И в этом осколке она работала нормально. Правда, точность у нее так себе. Особенно на больших дистанциях тяжело целиться. Хотя, может потому, что у меня маловато сил. Радос описывал ее как куда более точную, чем у меня получалось. Нащупала внутри себя способность странного ядра и мысленно задала направление и дистанцию. Вокруг замерцал разноцветный пролом между планами, способность астрального переноса активировалась одновременно с ней и полета. Иной план был похож на собрание разноцветных облаков духовной энергии, но она была рассеяна и находилась в спокойном состоянии, не вредила. Вокруг мелькали яркие огоньки. Души живых существ. Теперь знала это, тоже Радос рассказывал. Отставить, не время для эмоций. Выскочила из портала недалеко от предена и метнулась к квартире Рейна, пытаясь одновременно вызвать Софи. Но и та была недоступна. Да что же это такое? Надеюсь, с ней все хорошо. Осталось защитить друга. К счастью, тот уже отдыхал дома. Мало ли, его могут захотеть схватить. «Собирайся и надевай броню! Винтер предали нас!» — потребовала я. Рейн стал задавать вопросы, спешно переодеваясь. Я же смотрела новости. Объявлено военное положение по всему осколку. Началась неконтролируемая война. Всех призывали оставаться дома и не паниковать. Вингбайк, который мне уже был почти не нужен, с согласия Эйгана отдали Рейну. Призрак его проверил вдоль и поперек. Он чист. Я не могу оставить Лизи, серьезно сказал он. Спасибо за предупреждение. Скоро они вернутся. Не знаю, аккуратней! Не спорила я. К счастью, по его душу пока никто не явился. Я все пыталась связаться с Софией, но она оставалась не в сети. Мне тоже требовался отдых, и пороть горячку не дело, но пока старалась собрать информацию, следуя за Рейном. Рифтин вроде как вышли из союза Мебиус и Винтер, а потому позволила себе позвонить Альтеру. Мию схватили, но он не знал, где искать ее. Нужна Ирис, она легко ее найдет. И призрак, ударим все вместе. От лица Мии Помню, как меня усыпили в карцере, дав поговорить с отцом, а теперь очнулась в какой-то совсем темной дыре. Мне врезали по животу, заставив вскрикнуть. Попыталась согнуться пополам, но меня крепко привязали к наклоненному столу. На голове ощущались электроды, волосы остригли. «Твой отец — идиот!» Сказала Урсула раздраженным тоном. «Я была снисходительно, но знаешь что? Ты просто лживая с...» Я закричала от болезненного удара в ногу кастетом. «Больно, безумно больно! Но твой отец убил мою сестру!» Закончила лживая сука. «Вини его в происходящем!» Она являлась мне самым близким человеком многие годы. Мать и отец вечно заняты были. Прежде чем вышла замуж, тоже всегда была в поместье. И теперь ее не стало. Ты теряла за один день мужа, мать, сестру, двоюродного брата и дядю. Не представляешь, как я сейчас хочу на ком-то отыграться». Я разлепила глаза, увидев помимо Урсулы еще и Дагмар, яростно сверлящую меня взглядом и сжимавшую кулаки. — Пытать теперь будете? Ах, магию захотели! Я сморщилась. — Похвально, догадалась! — саркастически произнесла Урсула, похлопав. — Да, ледяную душу в том числе! Создание вашего льда! Придется теперь записывать и надиктовывать. И желательно ту магию, что не отдал нам Эйгон. Не полностью доверял, чувствовал. Надо мной снова занесли руку с кастетом. И как же укол наркоты? Под ней можно выдавать многие тайны, но не сложную магию. Урсула подошла ближе, остановив его удар. Я встретилась с ее взглядом. Раньше она сопереживала мне, но приказ патриарха был непререкаем, и все ради дома. Но теперь отец убил ее сестру, случайно, наверное, скорее всего, хотел обменять. Теперь Урсула смотрела на меня холоднее. «Мы просто используем более примитивные методы, вот и все!» «И нет!» В любой другой ситуации Эйгон остался бы со мной, но он дрался до конца, не желая думать о нас и поддавшись разрушителям. Не думала, что это он предал меня и Винтер. Успокаивай себя так, если тебе легче. А они спасали или он? Так или иначе, магии Эйгона у меня нет. Хоть пытай, хоть нет. Я сморщилась, и тут пропищал детектор лжи. — Вот зачем ты противишься? — Мия, давай по-хорошему, — вздохнула она. — Ты слишком мягка, — прошипела Дагмар и мотнула головой дознавателю. Мне снова врезали в солнечное сплетение, а потом, покрытой маленькими шипами шоковой дубинкой, по ноге так, что, кажется, затрещали кости. Разум захлестнула болью. Меня трясло. Повторить? Вопрос. У меня нет магии контроля гравитонов, сплюнула я. Довольны? Дагмар, я справлюсь. Угрожающим тоном сказала Урсула и посмотрела на меня. Наверняка уже все обыскали, но Эйган носил ее только с собой. Магии нет. Но с этим придется смириться. Значит, утеряно. Тогда что такое магический язык? Еще одна вещь, что не выдавал Эйгон? Хм, идея. Пусть этой драной суки еще насолю. Если Эйгона взорвали, то и смысла нет. Меня отсюда не вытащат. Или он не успеет, не найдет. Подслушивали, значит. Сморщилась я. «Да, если проследить, свой пространственный щит и когти он использует невероятно редко. Это как раз следствие той магии». Я просто легла на подголовник стола, безуспешно попытавшись плюнуть в нее. Урсула не хотела меня пытать, но у Дагмар был приказ проследить за выбиванием из меня ответов. Началась пытка, удары, сдавливание синяков, пытка электрошоком, иголки под ногти. «Хватит! Хватит! Прошу!» «Не могу, правда, не могу больше терпеть!» Из глаз текут слезы, все тело ужасно болит. Никогда не было так больно, но хотя бы теперь убедительно. «Вот как!» «Неплохо продержалась, хотя могла и дольше!» — скривилась Дагмар. «Прошу, немного исцеления!» — прохрипела я, все болело. «Обойдешься! Главное, что ты в сознании! Я серьезно! Отвечай, или он продолжит!» Презрительно усмехнулась Дагмар. «Тварь! Его народ нашел корабль древней, нечеловеческой расы! Начала я говорить, видя, как они собираются продолжить пытку. Они расшифровали их язык, связанный с магией. Если произнести слова правильно, добавляя в голос ману и разумом вкладывать нужный смысл, то получится магия. «Так, что за бред? За эту шутку давай-ка ее палец!» Пока Дагмар говорила. Мужик в балаклаве уже достал кусачки. «Погоди, давай не будем!» — начала Урсула, но тот не останавливался. У Дагмар больше прав в этом вопросе. «Я могу доказать, сама спросила!» — крикнула я. «Ну хорошо, не докажешь — пожалеешь! Не держи меня за дуру!» Дагмар сморщилась. И на тебе достаточно ограничителей, чтобы повелителя удерживать. И я тебя не освобожу. Древний язык требует минимум контроля маны. На слабое проявление хватит. Дагмар выгнула бровь, отошла в угол вместе с Урсулой и жестом подозвала мастера пыток. Их закрыл щит архимага. Жаль. «Как жаль, что я его не пробью!» «Рок-ли-эрт на дианат Саармит. произнесла я медленно, и из правой руки вырвался довольно слабый поток холода. «Ого!» — присвистнула Урсула. «А пространственную?» «В эту магию нужно вложить смысл. Пространство — высший раздел, очень сложный». «Нужно четко понимать процесс, управлять разумом. Он научил меня разным, в том числе довольно мощным заклинаниям. Но от пространства я лишь неполноценно помню слова. Тебе мало этого? Хм... Подлечи ее, Дагмар, ей нужно нормально говорить». Урсула выглядела задумчиво и в этот раз с ней не спорили. «Рокли Эрт на Дионат сармит. Ничего не происходит? Хотя отклики были, и нагрузка на душу странная. Меня и правда хоть немного подлечили. Надеюсь, выйдет. Пусть думает, что я сдалась. Эта магия сильно нагружает душу, и ее недостаток, помимо времени читки». В его мире ее мало кто серьезно использует, но высокую силу она дает. И, конечно, ничего не произошло. Ты неправильно произнесла и даже не знаешь перевода фразы. Тогда учи!» — она сощурилась. «Мия, пожалуйста, это продолжится, если будешь молчать». Я должна в ближайшее время освоить такую интересную магию. — Это ведь ей он твою мать победил, — усмехнулась Дагмар. — Отправил на казнь, а ты его любишь. — Не смей говорить о моей маме, — процедила я. — А то что? Давай, говори. Но имей в виду еще один выпад, и нескольких пальцев лишишься. «Да замерзнет энергия моей души! Таков перевод!» Я цыкнула и повторила фразу на древнем. Она сразу отпрыгнула, но я не вкладывала ману. «Это лишь набор звуков без маны в голосе. Нужно вложить смысл, это несложно». Спустя полчаса попыток они обе смогли. «Как интересно!» Нагрузка, конечно, но интересно. Давай дальше. Будешь такой покладистой, Глядишь и выйдешь более-менее целой после всего. Когда вы убьете отца, Стиснула я зубы так, что остатки хрустнули. В том числе он сам нас предал, Нарушил договор, Не стал поддерживать битву, Поздно понял. «Вини его!» «А теперь дальше!» «Не испытывай мое терпение!» «Хорошо!» «То, чем я усиливала свою магию на созидании!» «Внешнего проявления нет, но ты ощутишь, как мана обращается!» Эйгон даже считает, что это может помочь в развитии ядра. Криа лас, мар, ост Эр саармит!» «Созидание движет моей душой. Подожди, все равно не сможешь. Сначала суть созидания». Ушло еще минут тридцать, чтобы они поняли и повторили, уже поняв процесс. «Ты прямо приводишь меня в восторг. Дальше!» — хмыкнула Дагмар. Я же сморщилась. «Не стесняйся, научишь еще одному». Получишь воды и еще исцеление. Она просто хочет меня унизить. Подобная магия за воду и исцеление. Урсула вовсе стояла понурая. Ощущение, будто ее сюда просто за компанию отправили. Ну, конечно, вспоминать, какому роду она служит. Винтер отныне враги. Интересно, кто из них... Первое справится. Похоже. Даски Эзр Мар Эр, Сармит. Разрушение движет моей душой, тоже без внешних проявлений. Это сильнее нагрузит ядра, но эффект интересный. Теперь о сути разрушения. Дагмар с неподдельным интересом внимала. Изначальные стихии просты на призыв Пускай магия созидания безумно сложна, но это когда ты хочешь структурированное управление, а призвать просто. Разрушение также довольно просто. Эта сука Дагмар уже пыталась произнести это, как ей на коммуникатор поступило сообщение. Кто помешал? Надеюсь, продолжит. Ха, а чего это она бледнеет? Плохие новости. Они обе их получили. Сука, тварь! Урсула сама подлетела ко мне и стала избивать и царапать. Больно, по животу, бедрам. Знаешь, что случилось? Кто-то нас подслушивал и попробовал. Я начала совершенно неуместно смеяться. Юрген, он смотрел за допросом. Пробовал магию. Произнес это и умер. Ты знала, тварь, ты знала, что он умрет. Всеми существами вселенной движет созидание и жизнь. Этой фразой он уничтожил свою душу. Меня стали просто избивать, без всяких вопросов. Долго, кажется, вечность. Зачем я так поступила? Не было бы так больно. «Нет, не сдаваться, он придет, Эйгон еще жив, точно жив, и рот вы мне затыкаете зря, я не собираюсь самоубиваться этой магией, но как же больно, пальцы отрастят, но до чего безумно больно, Эйгон, поторопись, умоляю». В это же время из одних новых больших врат, спрятанных в Ильоне, выходили силы Деруса. Протаскивали с собой грузовики с оборудованием штабов, зенитными батареями и даже миниатюрными истребителями со сложенными крыльями. «Да чего полезная технология!» — пробормотал Оден Грант. «Истинно так, ваша светлость!» ответил один из людей побочной ветви Винтер. «Приношу свои извинения за то, что патриарх или его сын не могут встретить вас. Они вынуждены держать оборону в самом сердце своих земель. Самаэль, Эрхард и Альтер – мудрые люди. Они поняли, что четверка хочет нам помочь, избавить от опасностей этого мира. Исправить ужасную случайность. Мы не можем позволить вашей группировке пасть. Как они считали, это именно собравшийся против сильнейших домов Альянс хотел уничтожить Ирис и Радоса, а заодно истереть помогавших им. Да, хотя, боюсь, дом Рифтин предал нас. Альтер в последний момент переметнулся, поддавшись убеждениям. Но ведь Эйгон Винтер, женат на Мии Рифтин, удивился Герцек. врат сзади в это время выходили большие силы. Пусть Дерус потрепала, но главная опасность была устранена, и они хотели помочь Ирис. Он просто отозвал дочку. Боюсь, мы не можем выйти на связь с Эйгоном. Надеемся, он не попал в плен. Ведь Альянс жаждет наши врата, а он — главный разработчик. Владыка Ирис и Владыка Радос сейчас ищут его, стараясь сражаться с минимальными потерями для нашего народа. В конце концов, они спасители и ценят своего помощника. Но довольно разговоров, перейдем к тактической ситуации. Одана немного смутила невозможность выйти на связь, но его постоянно поторапливали и успели показать несколько поддельных видео, не позволив присмотреться убеждали что срочно нужна помощь вскоре дома абрин и свенсон должны были получить удар в спину и конечно прибывших старались отгородить от лишней информации. Совет оказался неудел, началась война без всяких правил. Хотя все помнили, что на Илионе им еще жить, но вопрос оказался слишком важным. По другую сторону Илиона открылась аналогичная установка уже под контролем Мебиусов. И охраны тут было больше, ведь выходили из нее люди Меркса. Глава одного из кланов осмотрелся так, как будто оглядывал собственные территории, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. «Приветствуем вас, глава! Я представитель Мебиусов» одного из домов, избранных в Элионе, владыкой Грани и воплощением света, и мы поможете взять наши земли, перебил его глава клана. Мы знаем, владыка Грани благосклонна к нам, новому этапу эволюции людей. Скоро на Элионе все изменится. Каково это быть представителем слабого народа, которые вытесняют с ваших же земель. Встретивший их хотел многое сказать, в том числе и высказать шальную мысль. Люди из Деруса сильны и технологичны, а вот вы с мускулом вместо мозга очень вряд ли вернетесь живыми. Конечно, вместо этого он продолжил играть роль. Неприятно, но таково их решение». Однако этот союз слишком силен и может даже применить опасное оружие против других. Если вы не поможете, то или он вам придется отвоевывать. Ирис и Радос не намерены делать все за вас. Докажите силу! Мебиус и Винтер встали против всего осколка. Остальные отвернулись от нас и от трансцендентных а главное — отдара, дара, что они хотят нам принести. За подобное преступление положена смертная казнь», — хмыкнул глава клана. Впалый узкий подбородок и мощные надбровные дуги над небольшими глазками на взгляд встретившего смотрелись совсем немужественно. Зато тон, что понятен без переводчика, четко говорил о намерениях гостя. Тогда передам и слова владыки Грани. Если удовлетворите ее, то тоже получите портальное устройство. А теперь перейдем к тактической карте, пока ваши люди создают здесь плацдарм для освоения. Еще несколько более слабых великих домов вскоре должны были получить удар в спину.